Глава седьмая. Степи. Путь второго, более многочисленного отряда, начинался через Рязань и Мещуру. Немало военных новшеств придумали царь Иван и его стратеги. Прежние походы проводились наспех, без хорошей подготовки, и этим объяснялись их неудачи. Теперь дело повели крепко. Через дремучие леса были прорублены длинные просеки. Дороги. Это потребовало от Голована и его строителей такой большой работы, что часто им в помощь давали значительные отряды с топорами. Часть строителей шла вперед, наводила паромные переправы, через небольшие речки перекидывала прочные мосты, при них ставились сильные караулы. Мало того, царь Иван приказал заселить новую дорогу русскими людьми. Прекрасное устройство ямской гоньбы между русскими городами, раскинутыми по огромному пространству Восточной Европы, всегда поражало иностранцев. Крестьяне, жившие вдоль больших дорог, обязаны были поставлять лошадей для правительственных гонцов. Эта повинность тяжело отзывалась на крестьянских хозяйствах, особенно в летнее время, но за невыполнение ее грозили тяжкие кары и гонцы проезжали по 250-300 верст в день. Предел скорости в те времена. Новая дорога не должна была остаться пустынной. Идьяки, сопровождавшие войско, немедленно принялись за дело. Через каждые 5-10 верст удобные участки земли отводились бывшим при войске беспоместным дворянам, и те посылали доверенных скликать людей. Крестьяне пошли на новые места охотно. Их на несколько лет освобождали от всех повинностей, кроме ямской гоньбы. Остались позади сотни верст утомительного пути. Войско шло по беспредельным степным далям. Вокруг волновался седой ковыль, вверху раскинулось бледно-голубое небо, и в нем черными точками кружили ястребы встречались на пути второго отряда развалины древних городов. Рыжий бурьян да горькая полынь покрывали городские площади, на которых когда-то собирались народные толпы по звону вечевого колокола. Разведчики, опережавшие главные силы, въезжали на верхушке курганов, конские копыта попирали могилы давно забытых князей. На целые версты растянулась московская рать. Телеги скрипели пронзительный тонк. Передовые сотни раздвигали грудью высокие увядающие травы. Травяное колышущееся море ложилось на землю под ногами пехоты под конскими копытами. Где утром прятались в веселом разнотравии старожки и дров и шныряли перепелки, Вечером степь напоминала их гладко примятый ток с кое-где торчащими былинками. Замыкающим войско полковым обозником приходилось глотать пыль сухую и едкую. Огромная рать двигалась медленно. По ночам, теплым и безоблачным, дым от многочисленных костров затмевал небо. За дорогу сдружились ратники большого полка бывшие скоморохи Нича и Жук, лучник Лука Сердитый и его простодушный товарищ Василий Дубас. Когда Дубас пришел в сотню, ему выдали лук со стрелами и кистень, но стрелял он плохо, а кистень был чересчур легок для его могучей руки. «Какой же ты воин!» — с укором говорил Дубасу ополчанин Лука. «Стрелять толком не научился!» — Аль на силу надеешься, сила хороша, когда в рукопаш сойдешься, а с издали и тура стрелой бьют. — Да мне стрелять-то отроду не приходилось, ты б, дядь Лука, поучил меня, чем ругаться. — Поучить могу, только уговор, коли дело делать, а дело не бегать. Лука с усердием принялся обучать лучному искусству молодых ратников своей сотню. Трудно было проводить учебу в походе, но Лука нашел выход. Двигаясь по выбитой земле за полком, он высылал вперед двух быстроногих ребят. Те втыкали в землю пару колев, распяливали баранью шкуру, и цель готова. Лука выстраивал молодых лучников, показывал, как упираться в землю ногой, как натягивать тетиву и накладывать стрелу. Учил определять направление ветра и рассчитывать, куда стрелу отнесет. Каждый ратник делал по выстрелу. Махальщики условными знаками показывали попадание и промахи, срывались с места и бежали вперед со шкурой и кольями. Стрелки спешили за ними, подбирались с земли стрелы и метились снова. К вечеру молодежь валилась от усталости а охотник лука сухой жилистый неутомимо шагал вперед распекая учеников за слабость василий дубас изломал два лука и порвал несколько тетив прежде чем научился заразмерять огромную свою силу но ну, наконец дело пошло на лад каждым удачным попаданием в цель дубас так гордился точно ему удалось застрелить врага татарина другие ученики луки Опережали успехами неповоротливого Василия, но смеяться над Дубасом было опасно. Он хватал двух-трех насмешников в охапку и, полушутя, так подминал под себя, что у них кости трещали. Глядя на Луку Сердитова, и другие опытные лучники начали учить молодежь. Уже не один маленький отряд ратников шел вслед за главными силами, а стало таких отрядов много. Чуть заря начинало белеть на востоке, трубы будили спящий стан. Шум и гомон далеко неслись по степи, курившиеся утренним туманом. Ратники, наскоро поев, собирали пожитки, становились в ряды и трогались в путь. Впереди ехали воеводы на раскормленных конях, украшенных дорогой сбруей. За ними везли распущенные знамена. Долго шли ратники под знойным солнцем. И когда казалось, что силы уже иссякли, перед рядами большого полка, припрыгивая и раскачиваясь, появлялся нечай, барабаня двумя ложками задорнейшую плясовую. И эх! Он, и взбодренные пехотинцы улыбались, а нечай заводил песню. Ой, старая баба Кашу варила! Баба Кашу варил, приговаривала! Ловкими коленцами Нечай показывал, как старуха варит кашу, как мешает ее. Подвижное лицо его, обращенное к воинам, делалось поразительно похожим на старушечье. Губы морщились и пришепетывали. Хох откатился по рядам. — Ты ложись-ка, ложись, и зерно к зерну, чтоб вкуснее было есть мужичонку-маму. Старуха разглаживала зерна, а ноги плесуна выделывали дробь будто приколачивая что-то к земле. Веселье росло, ширилось. Мой мужик-то богатырь, изо всех ли хват? Он и спереду горбат, он и сзаду горбат. Смех раскатывался по полку, прогоняя усталость. Слова песни передавались со смехом и прибаутками. Куплеты рождались по вдохновению, все веселее и забористее. Уж этот не чай, мертвого из могилы подымет побосенками. И войны бодрее шли вперед, а степь по-прежнему расстилалась вокруг торжественная и пустынная. И также маячили вдалеке курганы — могилы древних вождей. Песни нечая подхватывались, становились достоянием народа. По вечерам Лука Сердитый привязывался к какому-нибудь парню. «Эй ты, Пивун, кто песню выдумал?» «Нам-то неведомо». — Слышь-ка, не чай, — жаловался краснолицей и белоглазый Лука. — Твою песню играет, а что ты ее сложил, ему и невдомек. — к что, — равнодушно отвечал нечай, поглаживая жиденькую нечесную нечесанную бороденку. — Песня — вольная птица. У меня вырывалась, над ней хозяина нет. — Да ведь переиначивает. — Не серчай, сват. Может, она краше да складнее станет. «Я б за такой башку сорвал!» — сердился лончанин. «Ну и дурак!» За войском тянулись полковые обозы с продовольствием, одеждой, боевым припасом. Но войско шло по изобильным местам и мало нуждалось в снабжении из обоза. Реки и озера на пути кишели рыбы. Ратники закидывали бредни и вытаскивали линей, карасей, окуней. Из большого полка отличался в рыбные ловле Василий Дубас. Заплывая вглубь и загребая воду одной рукой, он тянул край невода, на который надо было бы поставить человек пять. В лесах было много оленей, ланей, туров. Устроив облаву, стрельцы пронзали дичь острыми стрелами. Вокруг рати, предчувствуя богатую поживу, рыскали стаи волков, летали орлы и коршуны. Хищные птицы через день-два возвращались к гнездам. Волки преследовали войско неотлучно.